ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ Манипуляция всегда игра на наших чувствах и эмоциях. Она иррациональна по своей природе. Вот почему в большинстве случаев мы понимаем, что в рамках общения произошла манипуляция, но что-то предпринять оказывается уже поздно. Она всегда доставляет психологический дискомфорт. Рядом с манипулятором мы чувствуем себя угнетенными, ощущаем незащищенность, тревогу, смятение, подавленность. Манипуляция действует на эмоции, и рациональность и критическое мышление уходят на второй план. Сложно сохранять ясность и трезвость мысли, холодный ум и способность к анализу, когда кто-то давит на рычаги наших слабостей, лишает нас эмоциональной стабильности. Манипуляция бьет точечно по определенной цели. Мишень манипуляции – Это те струны, на которых играет манипулятор, те чувства, которые задеваются, те слабые стороны, которые агрессору прекрасно известны. В качестве мишеней манипуляции чаще всего выступают наше незнание или непонимание природы манипуляций. Мы просто не видим манипуляцию со стороны визави. Наши мотивы, желания, цели и потребности. Например, желание быть успешным, стремление иметь семью, сделать карьеру, обрести финансовое благополучие, потребность в признании и уважении. Чувство вины, страха, зависти, жалости, азарта. Наши слабости, неустойчивость личности, стереотипы, общественные нормы, убеждения и установки. Например, нужно быть сильным и терпеть или «мы должны все знать и быть компетентными во всем», или «нельзя менять свою точку зрения, иначе вас посчитают непоследовательным». «Мы не можем ошибаться», «нужно быть благодарным» и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, особенности психологии поведения людей. Все это может стать мишенью манипуляции. Для того, чтобы разбираться в природе манипулятивного воздействия, мы всегда должны видеть и анализировать мишень манипуляции. Ведь в нее направлен основной удар агрессора. Это то, на чем играет манипулятор. Профессиональный манипулятор подобен детективу. Наблюдает, приглядывается, проводит эксперименты, анализирует, чтобы выявить слабые места и недостатки своей жертвы. Он всегда находится в поиске мишени манипуляции, чтобы в самый неожиданный момент уверенно попасть в яблочко. Но если вернуться к нашему примеру с Жириновским или к репликам участников моих тренингов про оскорбление и шантаж, разве это не психологическое воздействие, спросите вы? Разве это не бьет по нашим чувствам и не задевает наше эго? Все верно. Только не хватает несколько существенных компонентов для того, чтобы назвать это манипуляцией. Второе важное свойство манипуляции Ее насильственный характер Насильственный характер Манипулятор все делает чужими руками, а именно руками своей жертвы И делает он это всегда против воли человека Манипулятор устраивает все так, что жертва самостоятельно совершает что-либо или принимает какое-то решение я не хочу подписывать договор но виза ви создает ощущение спешки или давит на мое тщеславие тем самым заставляя меня делать то чего я делать не хочу или ребенок в магазине игрушек публично устраивает истерики зная что родители в конечном итоге либо сжалятся либо из за чувства неловкости и неудобства купит желаемую игрушку ведь за представлением наблюдают остальные покупатели и осуждающий смотрят на жадных родителей Вот почему в литературе чаще всего манипуляцию иллюстрируют кукловодом. Он ловко дергает за ниточки, заставляя марионеток делать то, что ему вздумается. При этом жертвы на таких картинках выглядят вполне счастливыми. На мой взгляд, эта графическая метафора немного избита. Мне импонируют другие способы визуализации этого явления, но всему свое время. Вернемся к нашим исходным примерам. Тот же шантаж, на который мне постоянно жалуются. Он и психологическое воздействие оказывает, и, разумеется, противен воле человека. Но почему же это опять нельзя назвать манипуляцией? Потому что не хватает главного, третьего свойства. Манипуляция всегда носит скрытый характер. Скрытый характер. Это ключевое свойство природы манипуляции. Именно скрытым характером манипуляция отличается от любого другого деструктивного воздействия. Оскорбление – это всегда плохо. Деструктивная критика выводит из равновесия. Шантаж или угрозы вообще тянут на уголовное преступление. Переход на личности ранит и обижает. Но все перечисленные примеры воздействия носят открытый характер. Да, это жестко, беспощадно, расчетливо. Подло, бестактно, но все это происходит в открытую. Невозможно не заметить оскорбление А вот настоящая манипуляция всегда носит скрытый, тайный характер. И поэтому она одновременно сложна и интересна. Ведь в большинстве случаев мы просто не замечаем манипуляцию. Манипуляция это не приказ и нечестный договор. Это всегда тайное воздействие на болевые точки для того, чтобы получить власть над человеком и заставить его сделать то, чего он делать вовсе не хочет. Манипулятор никогда не сообщает ясно и открыто о своих потребностях, просьбах, чувствах и мнениях. Он всегда играет в незримую, завуалированную игру. Он в первую очередь старается быть невидимым. Манипулятор может сердиться и даже не разговаривать с вами несколько дней, при этом клянется, что вовсе не обижен. В манипулятивном поведении полностью отсутствует элемент искренности и честности, совершенно исключена простая и здоровая человеческая коммуникация. Вот почему настоящих манипуляторов часто называют токсичными людьми, словно яд они отравляют нашу жизнь. Но при этом из-за скрытого характера воздействия жертва редко может предъявить претензию. «Все не так, ты ошибаешься, ничего такого нет, тебе показалось, как ты мог подумать про меня, это неправда» Все это типичные фразы любого манипулятора В результате агрессии манипулятора и насильственный характер его уловок неочевидны Безусловно, интуитивно мы чувствуем какой-то внутренний дискомфорт Смутно осознаем, что нас пытаются обдурить, заставить делать что-либо против нашей воли но мы не в силах указать на явные признаки манипуляции, поскольку не можем проверить или подкрепить свои внутренние ощущения. Большинство людей полагают, что манипулятор – агрессивно настроенный человек, хмурый, озлобленный, наглый, хомоватый. Это не так. Если перед вами действительно маститый манипулятор, он всегда будет выглядеть обманчиво-вежливым демонстративно открытым, улыбчивым, обаятельным, коммуникабельным человеком. Этим он и пользуется. Он знает, как предстать в выгодном свете и как расположить к себе жертву, преодолев ее сомнения и недоверия. Он знает, как застать врасплох и извлечь пользу из любой слабости визави. Он всегда скрывается под овечьей шкурой. Он прячется за маской. Он коварен двуличен. Именно поэтому в древности иллюстрации манипуляции двуличности, лицемерия часто служило изображение античного бога, двуликого Януса. И эта метафора мне очень нравится. Янус в древнеримской мифологии двуликий бог дверей, входов и выходов, начала и конца. Кстати, с его именем связано название месяца, января. Важно понять, что из всех видов деструктивного, варварского, нелояльного воздействия манипуляция – самый опасный вид. Именно потому, что внешне она может производить впечатление вполне корректного и цивилизованного общения. Оскорбление, шантаж, некорректную критику, угрозы или переход на личности вы заметите всегда, а вот настоящую манипуляцию – нет. Причем, чем более профессиональна манипуляция, тем более она незаметна для человека, который ей подвергается. Из скрытого характера манипуляции следует еще одно, четвертое важное свойство. У манипуляции всегда есть миф, это внешнее проявление, то есть то, как она должна выглядеть для жертвы. Соответственно, есть и истинная цель. Это то, что на самом деле хочет получить от своей жертвы манипулятор. И для того, чтобы прийти к этой цели, у манипулятора всегда есть продуманный сценарий.